Я помнил все и все забыл Кого искал, кого любил Я проходил сквозь эти стены Я не хочу смотреть назад Где пламенеющий закат Себе и ває двенний is it come Кем я стал, кем я был? Так мало слов, так много тем.